Весь лес разразил с я стонами солдат. Адлит и его т о в а р и щ а замерли, холодный пот проступил на лбу а д л е т а «Получилось, как и всегда», – пробормотал а д л е т обращаясь к фрейме остальным. «Подождали бы ещё немного». «Плохо дело. Если Доза говорил правду, они умрут через 15 минут. Сможет ли солдат, что знает правду о козырной карте г у н е я пережить смерть номера девять?» а д л е т не знал точно, но шанс был низким. «Мы должны скорее его найти», – «Или мы так и не узнаем, что задумал г у н е й Сказала Ролония. «Он может уже умереть не я?» Ролония собиралась бежать, но Адлет крикнул. «Стой! Мы не сможем его найти, если будем искать с л е п у ю «И сказав это не я, ты узнаешь, куда идти?» Адлет забрался на высокое дерево, неподалёку осмотрелся. Он искал подсказки, которые мог оставить солдат, что знает о плане д г у н е я м о ж е т что-то вроде той тряпки, что п а д а л а или что-то ещё. Что угодно, лишь бы это помогло». Адлет молился, чтобы осталась какая-то подсказка. «Что нам делать?» Солдаты были разбросаны по всему лесу. За 15 минут они могли заметить нужного, но до него нужно было ещё добраться. «А если его будут искать Джума?» – подумал Адлет, но они опоздают, если отправятся к ней. «Чама, Фрэми, Мора, Голдов, вы с л у ш и т е кричал Адлет с верхушки. «Найдите солдата со словами на правой руке!» Но крики солдат были такими громкими, что голос Адлит утонул в них. Как бы сильно он ни кричал, они его не расслышат. Адлит усиленно размышлял. Он видел тряпку, которую бросили в воздух, слова на дереве. Их оставил тот самый солдат, иначе быть не может. Ранее солдат был где-то там, других подсказок не было. «Можно ли определить место по таким обрывкам информации? Это не та проблема, с которой я бы не справился. Я точно смогу», — верил он. «Я самый сильный человек в мире, а потому это возможно!» И д л е т продолжал думать на вершине дерева. Тело р а й н а извивалось, стоны вырывались изо рта, он был не один, все вокруг тоже повалились на землю и страдали. Но сознание р а й н а оставалось спокойным, воспоминания кружились в голове, он слышал, что перед смертью человек видит всё прошлое. Он вспоминал родную деревню, его первая любовь – ш а т р а м а й я хотя она умерла восемь лет назад, Он всё ещё помнил её. Он помнил её веселую улыбку и тепло, что он ощущал рядом с ней. К концу осени в деревне проходил фестиваль в честь урожая. Люди пели вместе каждый раз одну и ту же песню, и им не надоедало. Но попав на земли воющих демонов, они больше никогда не пели ту песню. Он вспоминал лица обманутых жителей. Они не были плохими. Пусть они и убили Шетру, едва не убили р а й н у но это было из страха. Дгуни толкнул их к этому, Райна не ненавидел их, ему было их жаль. Он вспомнил Адлета, увидел лицо своего друга детства. Сейчас ему 18 лет, но Райна не мог представить Адлета взрослым, как не пытался. Я хочу ещё раз увидеть тебя, думал Райна. Адлет, я хочу тебя увидеть. Откон, нужно спешить, позвала р о л о н и я Адлета, но тот не ответил, продолжая думать. Он знал точно лишь одно: Солдат мог писать и бросил ткань, из этого Адлет понял, что двигаться сам солдат не мог. Иначе он давно пришёл бы к героям, он мог лишь писать и бросить. Хотя он не нашёл доказательств, Адлет мог о многих событиях догадаться. Солдат пытался написать «не верим». Другими словами, он знал, что Ролонию обманывают, значит, он преследовал её. Если солдат был близко, он мог бросить тряпку р о л о н и и а не целиться в воздух, значит, он был довольно близко к ней. «Ролония! Когда ты бежала в пещеру...» «Солдаты тебя преследовали?» «Да, конечно». «Что с ними случилось?» «Я почти всех потеряла». «На них были послания?» Н «Нет». «Думаю, нет». Но Ролония отвечала с сомнением. «Если она права, то что сделал солдат, когда Ролония сбежала?» Думал а д л я т вспоминая все события, где были задействованы солдаты. Он мог отправиться в сражение с Голдофом остальными, Адлет видел, что многие солдаты бежали туда, или мог бежать за Адлетом, Ведь его преследовали десятки. Это было очень вероятно. А ещё с о л д а т а могли остановить Джума-Чама. Но где же правильный вариант? Если солдат пошёл г о л д о в э то он на юге, если пошёл за Адлетом, то где-то рядом, или на западе, если сражался с Джума. «Вспоминай», – шептал Адлет, – «он должен был помнить, подсказку нужно лишь отыскать в памяти». «Был ли такой солдат среди тех, что бежали за мной?» Адлет не помнил. Он понимал, что такое может быть, но ему казалось, что он ошибается. Он ведь думал тогда лишь о помощи Ролонии, потому не обращал толком внимания на солдат. т о т к о н снова крикнула Ролония. Времени оставалось мало, ему придётся думать на бегу. Адлет слёз с дерева и поманил за собой Ролонию и Ханса. Адлет бежал изо всех сил, хватая ртом в о з д у х но не останавливаясь. Ролония осталась в долине, успевая, а Ханс и Адлет мчались по лесу. Ханс тихо спросил Адлета. а д л я т разве это возможно?» а д л я т уставился на Ханса. «Дурак! Как мы можем сдаться?» Он мог представить, через какие кровавые бои прошёл солдат, лишь бы рассказать им правду о плане т г у н е я а д л е не знал, откуда солдату известно о плане т г у н е я но солдат изо всех сил пытался донести правду до героев. Он писал на телах солдата, оставлял послание на одежде. Действия были незначительными, но, может, больше солдата не мог сделать. Он пытался рассказать правду об оружии Дгунея, Как они могут бросить его? Но где же тебя искать? Времени почти не было, а д л я не мог ошибиться. Райна медленно погружался во тьму, понемногу силы оставляли его содрогающееся тело. Он всё ещё стонал, но всё тише и тише. «Я должен уснуть, забыть всё и уснуть». Райна подумал об этом и услышал голос, что вернул его в сознание. «Есть я т о т кто живой!» Кричал Адлет так, что горло болело, казалось, что изо рта польётся кровь. Адлет выбрал западную часть леса, они были там, где Джума Чама сражались с солдатами, оставалось меньше пяти минут. Он решил так из-за одной детали. Когда он искал Ролони, он видел, как Джума ели солдат, а клочок ткани висел на ветке. Когда Адлет первый раз его увидел, то ничего не подумал, но теперь он понимал, что ткань бросил солдат, что знал оборужить Гунея. Солдат бросил клочок ткани, чтобы показать героям, что он жив. Вряд ли это можно было назвать доказательством, но у Адлета не было другого выбора. «Если ты ж е в то подай знак! Скажи о секретном оружии Дгунея!» Джума-Чамы ушли, но оставили после себя сущий ад. Тела солдат убитых Джума валялись повсюду, а выжившие корчились от боли и стонали. Адлет звал живого солдата и поднимал правую руку каждого трупа, мимо которого проходил. л Я здесь солдат, знающий о секретном ходе, ядре т г у н е я или о нашитании?» Ханс тоже проверил солдат. «Мы только и делаем, что ищем мне!» Ворчал Ханс. Не слушая его, Адлет продолжил обыскивать тела. Он нашёл клочок ткани на ветке. Тряпка была словно вырвана в бою. «Так я угадал!» Ролоня наконец догнала их и присоединилась к поискам, хоть и задыхалась после бега. Но солдат здесь было слишком много. Пространство, где сражались Джума, было огромным, а время истекало. «Тебя здесь нет? Подай знак! Есть тут кто живой!» кричал Адлет, но он ничего не замечал. «Они пришли! Они всё-таки меня нашли!» Райана на миг обрадовался, услышав их голоса, но вскоре его охватило разочарование. Они опоздали, а у него уже не было правой руки, по которой они бы его нашли. Тело р а й н а всё ещё билось в в а г о н е и стонало, но он уже едва мог думать. «Тебя здесь нет? Подай знак! я т у т тоже Вай!» Герои звали его. р а й н а слабо поднял левую руку и помахал ладонью, но вокруг было множество корчащихся от боли солдат. И р а й а едва отличался от них, да и герои сейчас были не рядом с Райаной. «Есть тут-то живой! Никого?» р а й а слышал их крики, но думал... «Бесполезно, герои Шести Цветов! Вы опоздали!» р а й а ужасно хотел спать, он терял сознание, у него не было сил бороться и дальше, его левая рука упала на землю. «У н е о о т в е ч е н и е Это, видимо, тот мечник с растрёпанными волосами, которого он встретил первым. «Есть тут кто живой? Мы пришли помочь!» А это, наверное, голос девушки в броне, но слова доносились, как сквозь туман. Но р а й н а услышал голос другого героя. «Не сдавайся! Если ты жив, не сдавайся!» «Странно», — подумал р а й н а Этот голос заставлял его бороться, этот голос давал ему понять, что ещё рано сдаваться. «Пришёл сильнейший человек в мире! Я тебя точно найду!» «Так что не сдавайся!» «Странный парень», — подумал р а й н а Но с л ы ш и т этот голос, он вспомнил Адлета. «Я не сдамся, Адлет!» Напомнил себе р а й н а Он обещал, что станет героем шести цветов. Он говорил своему другу, что он герой. Герои никогда не сдаются. На то они и герои. «Думай, должен быть способ показать героям, что я живой!» Он не мог привлечь рукой их внимание, как и написать, потому что мог умереть, пока герои будут искать слова. Он мог лишь позвать их, но изо рта вырывались лишь стоны боли. Он мог управлять левой рукой, но не языком, губами или горлом. «Должен быть способ, да?»